Глава 19. После церемонии Аарона быстро увели куда-то члены ассамблеи. Мастер Руфус поднялся еще раз и объявил, что сегодня у всех выходной. Эти слова взволновали учащихся куда сильнее, чем сообщение о том, что Аарон – один из творцов. Ребята тут же разберелись, кто куда. Большинство отправились в галерею, и лишь Кол с Тамарой в одиночестве направились в сторону своих комнат по запутанным коридорам, подсвеченным светящимися кристаллами. Большую часть пути Тамара без остановки болтала, успокоенная тем фактом, что ее родители удержались от открытого противостояния с мастером Руфусом, и поначалу не замечала, что Кол отвечает ей сплошными междометиями и хмыканьем. Тамара искренне верила, что признание Аарона творцом положительно скажется на всей их группе что им не нужно волноваться из-за политики, а необходимо сосредоточиться на предстоящих особых тренировках и лучших заданиях. Она была на середине рассказа о том, как когда-нибудь обязательно пройдет прямо по бурлящей лаве внутри вулкана, пока до нее, наконец, не дошло, что что-то не так, и она недовольно уперла руки в бока. «Ну почему ты такое бревно бесчувственное?» — спросила Тамара. «Бревно?» — возмутился Кол. «Можно подумать, ты не рад за Аарона. Ты же ему не завидуешь, нет?» Ее предположение было так далеко от реальности, что Кол с минуту не мог найти, что ответить. «О да, конечно. Я мечтаю о том, чтобы все уставились на меня, выпучив глаза, как... как... Тамара?» Перед дверью в их комнаты с выражением вселенской грусти на лице стоял Джаспер. Тамара скинула голову. Колла всегда поражал ее способность выглядеть ротом шесть футов, тогда как на самом деле она была ниже его. «Чего тебе надо, Джаспер?» Казалось, она разочарована что ее прервали на середине допроса. Впервые Кол подумал, что и от Джаспера может быть какая-то польза. «Можно тебя на секунду?» — спросил он. Он выглядел таким расстроенным, что Кол его даже пожалел. «Мне дали кучу дополнительных заданий. Мне бы не помешала твоя помощь». «А моя нет?» — спросил Кол, вспомнив их встречу ночью в библиотеке. Джаспер его проигнорировал. «Пожалуйста, Тамара. Я знаю, я вел себя по-свински» но я очень хочу вернуть нашу дружбу. — Со мной ты не вел себя по-свински, — заметила Тамара. — Извинись перед Колом, и я подумаю. — Извини, — буркнул Джаспер, глядя себя под ноги. — Как скажешь, — хмыкнул Кол. Искренностью здесь и не пахло, не говоря уже о том, что Тамара была не в курсе, как Джаспер с криками прогонял колы из библиотеки, поэтому принимать такие извинения он не собирался. Но Кол сообразил, что если Тамара пойдет с Джаспером, Это даст ему время разобраться с волчонком. А время ему было необходимо позарез. Почему бы тебе ему не помочь, Тамара? Ему очень и очень и очень нужна помощь. Он встретился взглядом с Джаспером. Тамара вздохнула. «Ладно, Джаспер, но тебе придется быть вежливым и с моими друзьями, а не только со мной. Больше никаких язвительных комментариев». «Да ты на него только посмотри!» Не выдержал Джаспер. «Он сам только и делает, что ядом хлещет!» Тамара перевела взгляд с Кола на Джаспера и вздохнула еще раз: Может, вы оба перестанете язвить? Никогда! отрезал кол. Тамара закатила глаза и, пообещав Колу увидеться за ужином, пошла вслед за Джаспером дальше по коридору. Так Кол остался наедине с ни на секунду не замирающим охваченным хаосом волчонком. Не обращая внимания на тявкающие протесты, Кол запихнул малыша себе под куртку и быстро, насколько позволяла больная нога, Направился к выходу на задание. Он боялся, что двери наружу могут быть запечатаны, но оказалось, что открыть их изнутри ничего не стоит. Правда, металлические ворота были заперты, но Колу и не нужно было уходить так далеко. Надеясь, что их никто не видит, Кол выпустил волчонка. Тот, припав к полу, осмотрелся, испуганно поглядывая на металлические двери и принюхиваясь, после чего задрал лапу у кустика заледеневших сорняков. Кол дал ему еще несколько секунд размять лапы, после чего сунул назад под куртку. «Возвращаемся», — сказал он ему, — «пока нас кто-нибудь не заметил, и пока кто-нибудь не решил выбросить сюда свои отходы после завтрака». По дороге назад Колу приходилось то и дело нагибаться, чтобы проходившие мимо ученики не заметили подозрительного движения у него на животе. Он едва успел захлопнуть за собой дверь в общую комнату, когда волчонок вырвался на свободу. Чувствуя себя как дома, он перевернул ведро с мусором и доел то, что осталось от завтрака Тамары. Наконец Колу удалось загнать волчонка назад в свою спальню, где он поставил ему миску с водой и дал два сырых яйца и сосиску, забытую на кухне. Волчонок в момент проглотил все это вместе со скорлупой, после чего они принялись играть в перетягивание одеяла. Кол как раз сумел выдернуть угол одеяла из пасти волчонка, и тот прыгнул на него, когда снаружи донесся щелчок открывшейся двери. Кто-то зашел в их общую комнату. Кол замер, соображая, кто это мог быть. Тамара, в очередной раз убедившаяся, что Джаспер все-таки свинья и оставившая его раньше задуманного. Или Аарон, уже освободившийся от своих дел творца. В тишине раздался звук, как будто что-то ударилось о стену. Волчонок спрыгнул с кровати и, тихо заскулив, забился под нее. Кол подошел к двери. Открыв ее, он увидел Аарона, сидящего на диване и стягивающего с ноги ботинок. Второй валялся в дальней части комнаты. На стене остался грязный след от подошвы. Э, «Ты в порядке?» — спросил Кол. Аарон явно не ожидал его увидеть. «Я думал, здесь никого нет». Кол откашлялся. Он чувствовал себя не в своей тарелке. «Кто знает?» Останется Аарон с ними, или его отведут в какие-нибудь крутые личные окопы для героя, которому суждено спасти мир? Ну, Тамара ушла куда-то с Джаспером, видимо, они снова дружат. Понятно. Непривычно сухо отреагировал Аарон, хотя обычно он бы не преминул это обсудить. Колу очень хотелось поговорить с ним о многом другом. О волчонке, о странном поведении родителей Тамары, о черном камне на браслете Аарона, и о том, какое он имеет отношение к тому браслету, который Аластро прислал Руфусу. Но он просто не знал, как начать. И стоило ли вообще? «Что ж», — неуверенно произнес Кол, — «ты, наверное, ужасно рад всей этой магии хаоса». «А то», — отозвался Аарон, — «я на седьмом небе». Кол умел различать сарказм. На секунду он даже опешил. Так странно было слышать его от Аарона. Но вот же он. Прямо перед ним сидит на диване уставившись на свой ботинок и крепко сжав зубы. Он выглядел откровенно расстроенным. «Хочешь, чтобы я оставил тебя одного, и ты смог швырнуть второй ботинок?» — спросил Кол. Аарон сделал глубокий вдох. «Прости», — он потер ладонью лицо. «Я просто не знаю, хочу ли я быть творцом». От удивления Кол не сразу нашелся, что ответить. «Почему нет?» — наконец выдавил он. Аарон идеально подходил на эту роль. Он был стопроцентным попаданием в образ всеми любимого героя, добрый, смелый, всегда готовый на героические поступки, вроде выбежать прямо навстречу целой стаи, охваченных хаосом волков, вместо того, чтобы со всех ног броситься прочь, как любой нормальный здравомыслящий человек. «Ты не понимаешь», — сказал Аарон, — «все ведут себя так, будто это потрясающая новость, но только не для меня. Последний творец умер, когда ей было 15. И да, ее смерть помогла остановить войну и заключить соглашение. Но это не отменяет того, что она умерла. Умерла ужасной смертью. Что опять воскресило все отцовские предостережения в памяти колы: «Ты не умрешь», — уверенно заявил он. «Верите, Торас погибла в битве. В Великой битве. А ты здесь, в магистериуме. Мастера не дадут тебе умереть». «Ты этого не знаешь», — возразил Аарон. «Поэтому твоя мать умерла». Из-за магии! Произнес в голове Кола отцовский голос. Хорошо, пусть так. Тогда тебе нужно бежать резко сменил тон Кол. аран поднял на него глаза. Наконец-то слова Кола пробудили в нем хоть какой-то интерес: Никуда я не побегу! Но ведь ты можешь, заметил Кол. Нет, не могу! Зеленые глаза Аарона сверкали. Он выглядел по-настоящему разозленным. Мне некуда бежать! Что ты имеешь в виду? — спросил Кол. Но в глубине души он знал, точнее догадывался. Аарон никогда не упоминал о своей семье, не сказал ни слова о своей жизни дома. «Ты вообще хоть что-нибудь замечаешь?» — взорвался Аарон. «Ты никогда не задумывался, почему моих родителей не было на испытании? Потому что их у меня нет. Моя мама умерла, а папа сбежал. Понятия не имею, где он сейчас. Я не видел его с тех пор, как мне было два. Меня взяли в приемную семью» потом в другую, в третью. В конце концов все уставали от меня, или сумма в правительственных чеках начинала казаться им недостаточной, и они отправляли меня в следующий дом. С той девочкой, которая рассказала мне о магистериуме, я встретился в последней приемной семье. Она была единственной, с кем я мог поговорить, но когда ее брат окончил школу, он увез ее с собой. «У тебя хотя бы всегда был отец. Жизнь в магистериуме стала лучшим, что когда-либо со мной происходило». «Я не хочу уходить». «Прости», — пробормотал Кол. «Я не знал». «После того, как я услышал от нее о магистериуме, поступление сюда стало моей мечтой», — продолжил Аарон. «Моим единственным шансом. Я знал, что когда-нибудь буду должен отплатить магистериуму за все хорошее, что он дал мне», — поспешно добавил он. «Просто не думал, что это произойдет так скоро». «Нельзя так думать», — воскликнул Кол. «Ты никому не обязан расплачиваться собственной жизнью». «Еще как обязан!» – возразил Аарон. И Кол понял, что ему никогда не убедить друга в обратном. Он вспомнил его на сцене, когда под гром аплодисментов ему сказали, что он – их единственный шанс на спасение. Не стоило ожидать от такого добряка, как Аарон, что он возьмет и перекинет эту ношу на кого-то другого, даже если бы у него была такая возможность. Именно это и делало его героем. Они будто знали, кого нужно выбрать на эту роль. Но раз Кол был другом Аарона, и неважно что на этот счет думал сам Аарон, он позаботится о том, чтобы его не заставили совершить какую-нибудь глупость. «Дело не только во мне», — устало произнес Аарон. «Я маг хаоса. Мне нужен противовес. Человек-противовес. Кто на это согласится?» «Это честь», — заметил коул «Быть противовесом Творца». По крайней мере, это он знал. Это было одно из тем оживленного словесного потока Тамары по дороге с собрания. «Последний человек-противовес погиб вместе с Творцом на поле битвы», — сказал Аарон. «И все мы знаем, что случилось до этого. Как враг смерти убил собственного брата. Едва ли люди начнут вставать в очередь». «Я встану», — тут же изъявил желание Кол. Аарон оборвал себя, и на его лице пронеслась целая серия эмоций. Сначала был скепсис, будто Аарон заподозрил Колла в попытке пошутить или возразить ему исключительно из чувства противоречия. Затем он понял, что Кол говорит серьезно, и это его ужаснуло. «Ты не можешь!» — вскричал Аарон. «Ты что, не слышал ничего из того, что я тебе сказал? Ты можешь погибнуть!» «Ну так не убивай меня!» — пожал плечами кол. «Давай поставим себе целью не умирать. Мы оба. Вместе. Никаких смертей!» В течение долгого времени Аарон не произнес ни слова. И Кол решил, что тот обдумывает, как бы повежливее сказать, что он ценит его предложение, но уже остановился на другой кандидатуре. Это действительно было честью, как и говорила Тамара. Аарону было совсем не обязательно делать выбор в пользу Колла. Кол не отличался ничем особенным. Он уже собрался открыть рот и озвучить свои мысли, когда Аарон поднял на него взгляд. Его глаза подозрительно блестели, и на секунду Кол предположил, что, возможно, Аарон не всегда был мистером популярность, у которого всегда и все получается. Что, возможно, в своей приемной семье он ощущал одиночество, злость и печаль. Все то, что хорошо было знакомо и самому Колу. «Хорошо», — сказал Аарон, — «если ты все еще будешь не против». «Ну, в смысле, когда настанет нужное время». Прежде чем Кол успел что-либо ответить, дверь распахнулась, и в комнату вошла Тамара. При виде Аарона ее лицо осветилось. Она подбежала к нему и стиснула его в объятиях, чуть не уронив с дивана. — Ты видел лицо мастера Руфуса? — затараторила она. — Он так гордится тобой. Вся ассамблея в школе, даже мои родители, все они счастливы. Из-за тебя. Это потрясающе. — Да, это было довольно здорово. Впервые за все это время Аарон по-настоящему улыбнулся. Тамара стукнула его подушкой. «Только не вздумай задирать нос!» – предупредила она его. Кол переглянулся с Аароном поверх подушки, и они, понимающе усмехнулись друг другу. «С вами мне это не грозит!» – притворно вздохнул Аарон. И в этот момент в спальне Колла залаял охваченный хаосом волчонок.